Глава шестая Когда двое жилистых мужчин тащили меня на второй этаж, оставалось лишь шипеть рассерженной кошкой, которую несли за шиворот. Меня втолкнули внутрь комнаты, где находились женщины семейства Тернеров. — Что случилось? — взволнованно воскликнула мама Ханны. Она спешила за нами, и я удивилась, потому что не видела, как эта женщина спускалась на первый этаж. Элиза что-то спрятала за пазуху и, обняв меня, настороженно смотрела на мужчин. «Почему вы так обращаетесь с моей дочерью?» Стражи порядка переглянулись, и один ответил. «Барышня была не в себе, леди Чернер. Его светлость приказал проводить ее к вам». «Спасибо, проводили», — выступила вперед бабуля. Теперь прошу нас оставить. Мы помним, что нужно покинуть дом, не беспокойтесь. Скоро уйдем. Не спешите, неожиданно произнес второй мужчина. Господин Мор дает вам время до утра, чтобы собрать необходимые вещи и найти ночлег. Да, несказанно удивилась вдова. Но ранее было говорено, передайте господину Мору, «Нашу искреннюю признательность», — перебив ее, сурово проговорила пожилая леди. Когда за стражами закрылась дверь, все посмотрели на Элизу. «Успела?» — взволнованно уточнила невестка семейства. «Да», — выдохнула та и погладила корсет. «Благодаря Ханне, которая заняла инспектора беседой, теперь мой муж и дети в безопасности». Я нахмурилась, понимая, что послужила отвлекающим маневром. Похоже, что этой женщине удалось спрятать нечто компрометирующее арестованных мужчин. Возможно, Мор будет в ярости, если не отыщет это. И по поделом, нечего обижать слабых. Высвободилась из рук вдовы и посмотрела на Элизу. «Если вы сделали то, что хотели, может, приступим к выбору жилья?» «Есть идеи, куда мы можем переехать из этого дома?» «Гостиничный двор?» — несмело предложила мэйра. «Как ты представляешь себе это?» — проворчала пожилая леди Тернер. «Женщины, без мужей, с которыми незамужняя девица и маленькая девочка на постоялом дворе?» «Извините, я не подумала», — стушевалась невестка. «Ты хотела попросить помощи у своих родителей», — напомнила ей вдова. «Да», — болезненно скривилась Мэйера и вынула из кармана сложенный лист. Я написала им, но в ответ получила лишь это. Бумага выпала из ее рук, а следом спланировали два листа облигаций. Илана поспешила подобрать их. «Деньги нам пригодятся». «Деньги?» — губы невестки задрожали. «Раньше я в день тратила больше. Этого недостаточно, чтобы снять жилье». Я выступила вперед. У нас нет сбережений и украшения. Статуэтки, шкатулки, письменные принадлежности, старые книги. Нам пригодится все, что может иметь ценность. На свадьбу я получила небольшой слиток золота, — вспомнила Мейра. От родителей мужа у меня остался комплект украшений, — неохотно призналась Илана. Я уже собрала все, что может представлять хоть какую-то ценность, — холодно заметила пожилая леди. Папа как-то привез мне красивую куклу, — подала голос девочка. Сказал, что она очень редкая. «Собирайте все», — велела я и растерянно попросила. «И покажите, где моя комната». У Ханны дорогих вещей не нашлось. В красивой шкатулке были письма, перевязанные розовой лентой, и все они были подписаны неким Даниэлем. Еще там нашлись высушенные соцветия и небольшая колба из темного стекла. Ее я забрала на всякий случай, остальное оставила. Какой толк в признаниях человека, который бросил девушку у алтаря? В ящик сложила одежду, полезные на вид вещи, сверху положила газовый ключ и закрыла крышку. Когда осмотрела шкафы и полки и добавила все, что считала нужным, в дверь постучали. «Посыльный граф и хотел что-то нам сказать», — сообщила Илана, и я вышла из комнаты. Поспешила за вдовой, которая привела меня в небольшую гостиную. Мужчина в форме, явно ощущая себя неловко в дамской компании, поклонился леди Тернер и положил на стол конверт и ржавый ключ. «Его светлость приказал передать вам это и напомнить, что на рассвете вы обязаны покинуть дом. Доброй ночи!» У меня брови на лоб поползли, а этот павлин не такой уж отмороженный, как хотел показать. В лицо мне отказал, но после все же подсуетился и нашел какой-то, надеюсь, удобоваримый вариант для нас. Страж поспешно откланялся, а мы столпились у стола. Леди Тернер по праву старшинства взяла конверт. Мэйра с любопытством покрутила ключ, а я, глядя через плечо бабульки, прочитала. «Временное использование реквизированного имущества? Что это значит?» «Инспектор дает нам крышу над головой, пока не найдем постоянное жилье». Дрожащим от негодования голосом пояснила леди Тернер и болезненно скривилась. «Я знаю этот дом. Старая развалюха». «Ну-ка», — выхватила я лист и еще раз перечитала строчки. «Думаю, это лучше, чем ночевать в гостевом дворе. Денег у нас, судя по всему, немного, а кушать хочется даже в самые тяжелые времена». Спать ложились без надежды на светлое будущее, а утром встали до рассвета и, спустив вещи, вышли на улицу. Мэйра плакала, леди Тернер величественно кивнула стражам, которые помогли нам перетащить тюки в нанятый экипаж. Женская часть семейства Тернеров покинула комфортный дом и отправилась навстречу неизвестности. На лицах матери, дочери и невестки было написано отчаяние. Я же задумчиво посматривала на Элизу и думала о том, как эта дама не погнушалась использовать родную дочь, чтобы отвлечь внимание стражей, и выкрала из-под носа инспектора нечто важное. Могло ли это навлечь на нас беду?